Не в первый раз видели молодцы Слободу. Приходили они сюда и гуслерами, и нищими, и поводильщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда перстень с коршуном пришли освободить Серебряного. Много было между ними знакомых нам лиц, но многих и не недоставало. Недоставало всех, которые, отстаивая русскую землю, полегли недавно на Рязанских полях, Ни тех, которые после победы, любя раздолья кочующей жизни, не захотели понести к царю повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки, ни Рыжего Песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившись последний раз в слободе в день судного поединка, исчез, бог весть куда. Митька последовал за ним, Песенника еще прежде уходил Серебряный а коршуна теперь под стеною кремлевскую, терзали псы и клевали вороны. Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Никто из них не говорил ни с товарищем и ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумавшись и не обращая внимания на множество людей, толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных была и государева мамка. Она стояла на крыльце, нагнувшись на клюку, и смотрела на все безжизненными глазами, ожидая появления Иоанна. Быть может, с тем, чтобы своим присутствием удержать его от новой жестокости. Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников,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 Вместо чтоб пожаловать его за то, что он Басурманов разбил, церковь Христову отстоял. А ты только и смотришь, какую б вину на нем найти. Мало тебе было терзанья на Москве? Волк ты этакий. Молчи, старуха, — сказал строго Иоанн. Не твое бабье дело указывать мне. Но досадуя на Ануфревну, он не захотел раздражать ее. И, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях,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 «Я вашего атамана велю сыскать и накол посадить». «Уж самого тебя», — проворчала мамка, — «на том святу черти накол посадят». Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников. «А вас за то, что вы сами на мою вольность отдались. Я так и быть помилую, выкатить им пять бочек меду на двор». «Ну что, довольна ты, старая дура?» Мамка заживала губами. «Доживет, царь!» — закричали разбойники. «Будем служить тебе, батюшка-государь! Заслужим твое прощение нашими головами!» «Выдать им!» — продолжал Иоанн. «По доброму кафтану до да по человека! Я их в опричнину впишу! Хотите, висельники, мне в опричниках служить?» Некоторые из разбойников замялись, но большая часть закричала.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 «Это мой стремянный государь», — поспешил сказать Серебряный, узнав своего старого Михеича. «Он не видал меня с тех пор...» «Так, так, батюшка государь», — подтвердил Михеич, заикаясь от страха и радости. «Его княжеская милость правду изволит говорить. Не виделись мы с того дня, как схватили его милость. Дозволь же, батюшка-царь, на боярина моего посмотреть. Господи, Света Никита Романович, я уже думал, не придется мне увидеть тебя».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 Замечания мамки пришлись не кстати и чуть было не раздражили Иоанна, но, к счастью, на него нашла милостивая полоса, и вместо того, чтобы предаться гневу, он вздумал посмеяться над Ануфревной и уронить ее значение в глазах царедворцев, а вместе и подшутить над стремянным Серебряного. «Так тебе не Люба, а Причнина спросил он Михеича с видом добродушия. «Да кому ж она Люба, батюшка-государь?»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 «Добрый у тебя стремянный», — сказал царь Серебряному. «Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили. А давно он у тебя?» «Да я, батюшка Иван Васильевич», — подхватил Михеич, совершенно ободренный царскую похвалою, «я князю самого с его осы с детства служу, и батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его служил, и дети мои, и были у меня, его бы детям служили». «А нет, разве у тебя детушек, старичок?» Спросил Иоанн еще милостивее. «Было двое сыновей, батюшка, да обоих Господь прибрал. Оба на твоем государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой романычем да с князем Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну, Василью, вражий лях, налетев саблей голову раскроил, а меньшему-то, Степану, испищали грудь прострелили, сквозь самый наплечник».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 сказал царь, как бы желая утешить стремянного. «Еще даст бог, другую хозяйку найдешь». Михеич ощущал немалое удовольствие в разговоре с царем. «Да этого добра как не найти», — ответил он, ухмыляясь. «Только не охочь я да баб, батюшка-государь. Да уж и стар становлюсь я таким делом заниматься». бабе — заметил Иоанн. И, схватив Ануфриевну за душегрейку, «Вот тебе хозяйка!» — сказал он и выдвинул мамку вперед. «Возьми ее, старина! Живи с ней в любви и в совете! до да детей приживай!» Опричники, поняв царскую шутку, громко захохотали. А Михеич в изумлении посмотрел на царя, не смеется ли он. Но на лице Иоанна не было улыбки. Безжизненные глаза мамки вспыхнули. «Срамник ты!» — закричала она на Иоанна. «Безбожник!» «Я тебе дам ругаться надо мной! Срамник ты, тьфу! Еретик бессовестный!» Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее еще сердитее заживали. Оно спасенел. «Полно ломаться, бабушка!» — сказал царь. «Я тебе доброго мужа сватаю. Он будет тебя любить, дарить, уму разуму научать. А свадьбу мы сегодня же, после вечерни, сыграем!» «Ну?» «Какова твоя хозяйка-старичина?» «Умилосердись, батюшка-государь», — проговорил Михеич в совершенном испуге. «Что ж, разве она тебе не по сердцу?» «Какое по сердцу, батюшка?» — простонал Михеич, отступая назад. «Стерпится, слюбится», — сказал Иоанн. «Да дам за ней доброе преданное». Михеич с ужасом посмотрел на Ануфревну, которую царь все еще держал за душегрейку. «Батюшка Иван Васильевич!» — воскликнул он вдруг, падая на колени. «Вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать! Скорее на плаху пойду, чем женюсь на ее милости, тетка ее подкурятина!» Иван Васильевич немного помолчал и вдруг разразился громким продолжительным смехом. «Ну!» — сказал он, выпуская, наконец, Ануфревну, которая поспешила уйти, ругаясь и отплевываясь. «Честь приложена!»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 «Никита», — прибавил он благоволительно и оставляя руку свою на плече князя, — «у тебя сердце правдивое. Язык твой не знает лукавства. Таких-то слуг мне и надо. Впишись в опричнину. Я дам тебе место выбылого Вяземского. Тебе я верю. Ты меня не продашь». Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного. Они уже видели в нем новое возникающее светило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 Но дозволь уж лучше и мне к сторожевому полку примкнуться. Здесь мне делать нечего, я к слободскому обычаю непривычен. А там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит». «Вот как», — сказал Иоанн и снял руку с плеча Серебряного. «Это значит, мы не его княжеской милости. Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оружничем». «Ну что ж», — продолжал он насмешливо.